Определение валидации. Сущность валидации состоит в следующем. Терапевт дает пациенту понять, что его реакции имеют смысл и понятны в нынешнем контексте его жизни или в данной ситуации. Терапевт активно принимает пациента и делает это так, что тот понимает эту позицию специалиста. Терапевт серьезно относится к реакциям пациента и не пытается преуменьшить их значимость или пренебречь ими. Стратегии валидации требуют от терапевта поиска и отражения для пациента значения, присущего реакциям индивида на события. При воспитании непослушных детей родители должны застать их в тех ситуациях, когда они хорошо себя ведут, и подкрепить их поведение. Точно так же терапевт должен помочь пациенту увидеть смысл его собственных реакций, иногда несколько преувеличит этот смысл, а затем подкрепить его. На ранних стадиях индивидуальной психотерапии стратегии валидации могут нести основную терапевтическую нагрузку. Вероятно, будет легче осознать, что такое валидация, если понять, что не является валидацией. Указание на то, что реакция индивида в прошлом была функциональной, но в данном этапе перестала быть таковой, будет скорее противоположностью валидации. Например, пациент может сказать, что терапевт все время им недоволен. Если терапевт станет сразу же отрицать это, а затем обратит внимание пациента на то, что опыт других межличностных отношений мог привести к такой установке, специалист тем самым снова не примет слова пациента. Терапевт может показывать пациенту, что он вполне нормален, и что в контексте его предыдущего опыта реакция пациента была бы уместной, но при этом не подтверждает уместность реакции в текущей ситуации. Валидация истории пациента совсем не то же самое, что валидация его нынешнего поведения – Точно так же терапевт не принимает реакцию пациента, если утверждение последнего интерпретируется как проекция его собственного недовольства на специалиста. Почти каждая реакция от хоменом или от фемином такая, как это, например, обесценивает содержание точки зрения пациента. Хотя подобные аргументы тоже могут иметь смысл сами по себе, они инвалидируют данное утверждение пациента, и ревали будут приняты как валидирующие. Если бы терапевт сначала занялся анализом своего поведения с целью установления таких его особенностей, которые действительно могли говорить о его недовольстве, затем обсудил с пациентом свои эмоции, которые эти особенности отражают, такая реакция была бы валидирующей. Наконец, применять валидацию не означает просто повышать настроение или самооценку пациента. Если пациент говорит, что он глуп, выражение и утверждение обратную будет означать непринятие самоощущения пациента. Валидация включает три этапа. Первые два из них применяются почти во всех, без исключения терапевтических школах. Третий этап характерен и существенно важен для ДПТ. Эти этапы описаны ниже.